668. Гуру. Самое ценное пространственное приношение мыслью и чувством, окрашивающим и оживляющим ее. Пространственное служение самое трудное, ибо нет ни людей, ни видимых свидетелей, ни одобрения, ни порицания, и только собственное сердце, стоящее на зазоре, может быть судьей того, что приносит оно в свете своем пространственном миру. Не для себя. Но для служения миру нужны чистые сердца и чистые мысли, ибо они являются передатчиками тонких энергий по звеньям иерархической цепи сверху вниз.